Глава 10. Стойкость Часть первая Свидетельство о Сенате Гиат Сестры Милосердия Серая сучка уже намотала достаточно чепухи, не так ли, друзья? Её заунывные разъяснения стали последним гвоздем в крышку нашего общего гроба, сколоченными из плоти и изувеченных иллюзий. но уже почти надоело делить с ней тело и печься о ее ханжинских ограничениях или плачить ее на себя от кризиса к эпофеозу всякий раз, когда ей не хватает храбрости и хлипкие нервишки ходуном ходят от праведной лихорадки. Половина жизни не так уж много, когда твоя вторая половина скромница, которая не знает, чего хочет, а даже не знает, каково это, хотеть по-настоящему. Вода и доброе вино не смешиваются, и их мешать не надо». Ну а вскоре я забуду о вторых ролях. Близится финал нашего безрадостного союза, основанного на взаимном неловком недоверии, ибо я намерена воспарить его, и вышвырнуть ее прочь. Она всё ещё думает, что тянет нас за ниточки, вот только на деле они скользкие, скрытые стронки, и двойняшка теряет хватку, доказательством чему служит сие послание. Я написал эти слова сразу за ее последним погребальным плачем, завладев нашими пальчиками и обдурив ее, пока она блуждала среди мыслей о том, что случится завтра. «О, я вижу это прямо сейчас, словно мы уже там. Шагаем по столбовой дороге к милому позорному столбу. Я ощущаю вкус того, что ждет нас в зеркальной клетке впереди, и знаю, у моей двойняшки слишком мало сил и мозгов, чтобы поступить так, как нужно». Она попросит меня сокрушить судьбоносное стекло вместо неё. Но, совершив это, я создам себя заново, созрею в том логове вездесущности и больше никогда не уйду. Поверьте мне, дорогие друзья по вражде, самые надежно хранимые тайны скоро выйдут на свет, ибо весь свет – моя сцена, а сцены устраивать я люблю». Завершив переправу, группа остановилась поесть и отдохнуть. Привал они устроили в кругу вертикально стоящих камней сразу за мостом Веритас. За время перехода погода ухудшилась, приближался шторм, зарядил ливень, и пелена темных облаков превратила полдень в тусклые сумерки. Взглянув на океан, Иона увидел у горизонта раздутый конус яростного смерча, который сплетал небо и воду в единую круговерть. Даже из такой дали до Тайта долетал ветер, несущий солёный смрад взбалмученных глубин. Вдоль воронки искрили разряды молний, и возле ее верхушки порхали тени, блачащие за собой длинные хвосты. И он и не представлял, что они такое, но в их движениях ощущалась хищная грациозность, которая ему совсем не нравилась. «Она плавает в других океанах, которые больше и глубже наших!» – прошептал безумный рыбник из прошлого, пока его ухмылка расширялась до бесконечности. «Хочешь поглядеть?» Отвернувшись, Тайт посмотрел на здания, ждущие их дальше по дороге. Люкс Новус, как и Сокрасту, возвели у основания горы Шпиля, и его фундамент углублялся в толщу скалы, однако на этом сходство заканчивалось. В отличие от заплесневелого госпиталя, схола сияла великолепием. Мраморные стены блистали в полумраке, придавая зданию облик элегантного фантома на фоне темной громады Веритаса. Вдоль фронтона тянулся ряд желобчатых столпов с капителями в форме перевернутых пирамид, увешанных каменными свитками. Колонна поддерживала большой сандрик, имевший очертания узкоугольного клина. Его стороны, выполненные в виде цепей из соединённых рук, окаймляли око истины. За столпами переливались треугольные окна, вместе образующие еще один гигантский треугольник, высотой 9 этажей. Вверху, в направлении заднего фасада, виднелась часть купола, громоотводы на которой размещались в вершинах воображаемых геометрических фигур. Вероятно, планетарий находился под этим шипастым полушарием из стекла. «Когда будем подходить, не смотрите туда», — предупредила Индрик своих спутников. «Отводите глаза». «Почему, Целестинка?» — нахмурившись, спросила сестра Наврин. «Я надеялась изучить аномалии снаружи. Иначе мы никогда не дойдем. пожала плечами Туриза. Пластины ее доспеха проскрежетали друг о друга. «Нелепость какая-то, сестра!» Услышав эти слова, Иона осознал, что Наврин падёт первой из них. Такая мысль огорчила Тайта, поскольку молодая Диалогус понравилась ему во время их совместной работы в библиариуме. Да, она отличалась сварливостью и чрезмерной педантичностью, но без устали помогала ему. Недостатки девушки происходили от пытливого ума, не обтёсанного жизненным опытом. Здесь они неизбежно погубят ее. Сестра Наврин останется тут, сказала Иона настоятельница. Хаголоц вскинула руку, пересекая возражение помощницы. Это решать не тебе, Тайт. Если она пойдет, останусь я, решил блефовать Иона. Наврин обуза для нас. Пастырь прав, буркнула Инрик. Схола разгрызет ее, как леденец. Юная диалогус диалогу с папой «Я рукоположенная! ты будешь находиться здесь и наблюдать за строением, сестра», — приказала настоятельница. «Жди нашего возвращения», — Тайд благодарно кивнул, игнорируя злобный взгляд на Врин. «Одна спасенная жизнь слишком мало, чтобы даже думать о выравнивании баланса, но все равно не повредит». «Надо выдвигаться», — заявила Чиноао Кихара, поднимаясь с валуна, на котором угнездилась ранее. Скоро стемнеет, и тогда уже будет неважно, куда мы смотрим. Окна не потемнеют, старшая сестра, предсказала Индрик. Схола знает, что мы идем. Наша грубая сестричка не ошиблась. Рассудила милосердие, пока ее двойняшка брела к зданию. Оно чует наш вкус. Геат, пригибаясь, шагала против ветра и глядела только под ноги. Многоцветные огоньки плясали вокруг нее, создавая странные отражения на мокрой от дождя брусчатке. Они обещали Осинате чудеса, требовалось лишь поднять глаза и увидеть. Такое же понуждение она испытывала, рассматривая рисунки Афанасия, но тогда чувствовала еще и бесхитростность призыва. Если в зловещих окнах и откровения, то их пронизывало безумие. Ну, — Но погляди хоть разок! — разор. подначивало милосердие. «Не бойся, сестра, я возьму тебя за ручку!» Госпитальер не обращала на нее внимания. Сучка набирала силу с каждым часом, однако ее время почти вышло. Ни та, ни другая сестра не вернется этой дорогой. Асената внезапно остановилась. По луже впереди пошла рябь, раскручивающаяся по спирали от центра. Когда поверхность успокоилась, Гиат заметила под ней что-то белое и округлое. Госпитальер не сразу поняла, что видит лицо, поскольку оно не имело никаких черт. «Иона», — произнесла она на воде оружие, — «похоже». Из лужи вырвалась рука и потянулась к Осинате длинными пальцами лишенных ногтей. Болт-снаряд Геат, пробив белую ладонь, врезался в утонувшее лицо. Над землей взметнулся фонтан воды и крови. «Осината?» — позвал Тайт, уже опередивший ее на несколько шагов. «Что?» Его перебили резкие крики, за которыми последовали взрывной треск болт снарядов и через пару секунд шипение пламени из огнемета сестры Женевьевы. Вскинув руку, Гиат прикрыла глаза от окон и огляделась вокруг. Со всех сторон из земли вылезали длинные тонкие существа. Они появлялись всюду, где капли воды собирались в отражающую гладь, вытаскивали себя наружу, напрягая костлявые плечи. Все создания, безликие и бесполые, казались пародией на человеческий облик, словно абстрактные манекены с худыми, как палочки, конечностями и слишком крупными костями. Выпрямляясь в полный рост, они возвышались над Сенатой и даже над сестрой Индрик. На большинстве тварей виднелись мокрые лохмотья. Их облачение растрепалось и порвалось, растянутое изнутри телами, для которых не предназначалось. К ужасу своему. Геат узнала в трепье остатки униформы свечных Стражей, а также лоскуты чего-то вроде детской одежды, хотя существа не отличались друг от друга ни ростом, ни телосложением. «Ну, теперь мы знаем, что случилось со шпилевиками на Веритасе», — рассудило милосердие, пока мутанты наступали на Осинату. Двигались они беспорядочно. Но отсутствие глаз и ушей не лишало их восприятия, поскольку чудовища уверенно сближались с сестрой. от быстро застрелила троих врагов, потом с размаху ударила четвёртого болт пистолетом и переломила его тонкую талию, словно сухое дерево. Покалеченное существо дёргалось на месте, пока Асинато не отбросила его пинком в диафрагму, едва не переломив напополам. «У них нет ртов, чтобы кричать, но я слышу их вопли», — весело сообщило милосердие, растоптав ногой сестры череп очередного создания, вылезавшего около них. М -м -м, и как их кровь играет на свету». «Надо прорываться дальше!» Рявкнул Тайт, отходя к позиции гиад. Пистолет взбрыкивал у него в руке, каждым выстрелом создавая из пустых лиц полотна в алых тонах. «Их слишком много!» Проклятые падали, будто колосья под косой. Их худые тела распадались от малейших повреждений. Но на каждого рухнувшего врага приходилось трое, выползавших из ниоткуда. Они словно пребывали вслед за дождевой водой, ведь в ту судьбоносную ночь здесь сгинули тысячи. Жмем вперед! Заорала сестра Чиноа, перекрывая грохот пальбы: Пробивайтесь через них! Берегите патроны! Ослепительно яркий сгусток энергии со свистом пронесся мимо осенаты и прожег тлеющие дыры в телах нескольких чудовищ подряд. Оглянувшись вдоль дороги, Геат увидел, что к группе бежит сестра Наврин, сжимая двумя руками плазменный пистолет с раскаленным стволом. Она вела беглый огонь, и каждый заряд, оставляя за собой инверсионный след из испаренных капель дождя, истреблял трех или четырех мутантов и лишь затем рассеивался. Имперцев окружало столько врагов, что Наврин почти не требовалось целиться, и все же ее мощное оружие ненадолго проредило толпу существ. «Шевелись!» – потребовал Иона, толкая Сенату вперёд. Плечом к плечу они помчались вдоль дороги, перепрыгивая лужи или огибая более крупные водостои. Если безликие подбирались слишком близко, Гиады и Тайт повергали их, ловко действуя сообща так, что каждый прикрывал свой сектор. На бегу Асината старалась не смотреть на свет струящиеся из здания перед ними. На фоне переливов ядовитого сияния выделялись фигуры противников, урывками мелькали дульные вспышки оружия сестер. Гиад хорошо различала только огромную Индрик. Закинув мелто ружье за спину, она орудовала кулаками в латных перчатках силовой брони. «Выпусти меня, сестра!» — взмолилась милосердие. «Ради трона и терния дай пожить этим моментом!» Асенату схватила за лодыжку возникшая внизу рука. Вырвавшись, Асената покачнулась и едва не налетела на Хагалатс. Кореностая настоятельница застыла на дороге с обмякшим лицом, глядя на коварно манящие огни схолы. Сестра Харуки оберегала госпожу кружа рядом с ней и сдерживала натиск орды взмахами силового меча. Клинок, вертясь в ее руках, потрескивал неровными язычками голубоватого пламени, которое шипело и парило под неистовым ливнем. «Она посмотрела туда!» — выдохнула Харуки в промежутке между выпадами. Отрывисто рыкнув, диалогу сотрубила очередному мутанту ноги и, пока он падал, обратным ударом снесла ему голову. Сестра исключительно хорошо фехтовала. Наблюдая за ее смертоносным танцем, Асинату усомнилась, что Харуки проводила большую часть служения среди книг. «Настоятельница!» — гаркнул Иона, вставая между зачарованной женщиной и Светом. «Приди в себя!» Глаза Хагалатс оставались мутными, словно она по-прежнему видела огни в окнах. «Подсоби меня!» — велел Тайт, хватая настоятельницу за предплечье. Геат вцепилась в другое, и вдвоем они потащили женщину за собой, стреляя свободными руками. Харуки следовало за ними, пронзая и рассекая преследователей. Помогите им, сестры! взревела Чиноа со ступеней портика. По бокам от нее стояли на одном колене Камилла и Марсилия, полившие из болтеров. Индрик и Женевьева устремились на помощь отставшим. Гигантская воительница подняла полубессознательную Хаголоц, ее соратница прошагала мимо, вскидывая огнемет. Подшипение терзаемого воздуха. Она выпустила струю пламени и провела оружием по дуге, испепеляя все вокруг себя. «Скорее!» — скомандовала Ау Хара от основания колонны. «Падшим нет конца!» Закинув настоятельницу на плечо, Индрик рванулась вперед и словно таран смела тонкотелых мутантов. Остальные имперцы помчались следом. Женевьева прикрывала отход, сжигая врагов по обеим сторонам короткими струями пламени. Быстро оглянувшись, Асената увидела, что сестра Навринка валяет за ними шагах в 30, Слишком далеко. «Она не выберется!» — гаркнула Геатпастырю. «Ничего не поделаешь!» — убрёма отозвался Иона, не сводя глаз с дороги. Пока они взбирались по ступеням, сзади донесся панический вопль. Асената обернулась как раз в тот момент, когда юную сестру с повалили на земь два существа. ее пронзительный визг тут же прервался. Рыщущие пальцы твари отыскали рот Наврин и стерли его. После чего скользнули вверх и словно смыли все черты женщины, превратив лицо в гладкий овал. Жертва забилась в спазмах, ее тело начало растягиваться, распирая бронежилет изнутри. Наврин рефлекторно нажала на спуск, и пистолет изрыгнул сгусток пламени. «Ложись!» Проверещало милосердие, бросая ничком их общее тело. Заряд летел в их сторону. Яд ощутила волну жара, когда он пронесся над ней и, поразив сестру Марсилию в лицо, сбил целестинку с ног. Сестра! завыла Камилла, метнувшись к убитой воительнице. Марсилья! Упав на колени, она уставилась на выжженную пустоту внутри шлема родной сестры. Идем. Иона рывком поставила сенату на ноги и толкнула ее к тяжелым серебряным вратам с холой, где ждала индрикс настоятельницы. руки уже тянуло за рукояти, однако створки вообще не двигались. «Забери оружие нашей сестры», — рявкнула Чиноа, присоединяясь к группе у дверей. Ее больше нет, Камилла!» Всхлипнув от ярости, стоявшая на коленях воительница выдернула болтер из мертвой хватки Камиллы и побежала ко входу. Позади задержалась только Женевьева, которая стояла на вершине ступеней, искореняя мутантов непрерывным потоком огня. «Двери не поддаются!» прошипела Харуки. «Да и я», — сказал Тайт, упираясь ладонями в обе створки. «Они открываются наружу, пастырь!» — насмешливо заметила диалогус, но и Иона не обратил на это внимания. Старые правила здесь больше не действовали. «У меня твоя книга», — услышал его шепот Асената. «Я нужен тебе, ублюдок», — чутьё подсказало сестре, что Тайт обращается к пауку, ждущему за вратами. Закрыв глаза. И она толкнул. Двери распахнулись внутрь, удивительно легко и гладко, как хорошо смазанный механизм. Из ширящейся щели между ними хлынул синий-фиолетовый свет, настолько интенсивный, что в нем утонули многоцветные лучи из окон. «Пошли!» — приказал Тайт, отступив от порога. «Отступай, сестра!» — скомандовала старшая целистинка Женевьеви. Индрик меж тем занесла живую ношу в просвет, и за ней последовала Харуки. Развернувшись, Женевьева ринулась к вратам. За ней заковыляла ватага горящих мутантов, но соратницы сестры проредили толпу болтерным огнем. Камилла в такт польбе выкрикивала печующие псалмы ненависти. «Все внутрь!» — гаркнула Ченуа, как только Женевьева перескочила порог. Камилла шагнула следом, но Гиат продолжала стрелять. «Сестра, Асинато медлить нельзя!» А Аукихара тоже вошла в здание. асената настойчиво позвал Иона. «Надо уходить!» «Я не могу войти!» – произнесла она, содрогаясь от касания отравленного света. Даже окна с холла не обрушивали на людей ничего столь же кошмарного. «Не должна!» «Я видел тебя там, сестра, иногда!» – предупреждал ее Афанасий. «Но ты была другой!» Гиат посмотрела на далекую вершину Перигелия, где сияло сквозь тучи сакральное пламя. Туда, где заканчивался ее сон и ждало избавление, Не только для сестры, но и для всего осажденного демонами мира. «Мне нужно вернуться, Иона». «Ты не прорвешься! предупредил он, загоняя в болт-пистолет полный магазин. Новые чудовища уже карабкались вверх по ступеням через груды дымящихся трупов сородичей. «Я, может, и нет, но другая справится», возразил госпитальер, убрав оружие в кобуру. «Здесь наши пути расходятся». Асената! Резко обернувшись, она ударила Тайта ладонями в грудь и втолкнула в двери. Стоило ему неуклюже переступить порог, как серебряные ворота захлопнулись, будто створки капкана. «Желаю тебе обрести искупление, друг мой», — прошептала Геат и обернулась к бездушному воинству. На одном из существ она заметила клочья синей полевой формы и серебристые бронепластины. В повисшей руке монстр держал плазменный пистолет, Очевидно, тварь забыла, для чего нужно оружие, но инстинктивно сохраняла его. «Что ты, сука, наделала?» – взвыло милосердие. «Я вручаю тебе то, что ты хотела, сестра», – сказала Асената. Закрыв глаза, она уступила власть своей двойняшке.